396. йогам знакомы приступы как бы внезапной сонливости и усталости называемые облаком ведения конечно йог знает что в это время его энергия истекает привлеченные мощным потоком пространственного течения йог знает что он принял участие в великом служении на пользу человечества можно различать многие виды таких служений Иногда только забытье ощущается, но иногда тонкое тело устремляется, чтобы принять участие в неотложном действии. Тогда лица могут видеть тонкое тело как видение или ощущать невидимое присутствие. Явления таких действий на расстоянии бывают мгновенными. Не требуется земного времени для длительных бесед и воздействий. Когда же йог чувствует наступление момента забытия, он отдается такому повелительному призыву, иначе он может упустить возможность сотрудничества в чем-то великом. Особенно показательно, что такие общения происходят и на дальних расстояниях, и с лицами совершенно незнакомыми. Тем замечательнее магнит притяжения на основании мыслительной энергии. Много можно замечать явлений, которыми обычно пренебрегают.